Андрей Левадный. Мишень. От автора. Будущее наступает уже сегодня. Мы часто не замечаем его поступи в повседневных заботах будней. Лишь вечером, расслабившись у экрана телевизора, нет-нет да удивимся тем новостям, что приходят из мира науки и попадают в информационные обзоры наряду с политическими сенсациями, экономическими проблемами и репортажами из горячих точек в великобритании во время эпидемии ящера погибла знаменитая клонированная овца долли ученые сообщают что именно один способ выращивания отдельных человеческих органов на выставке в японии робот рисует картины и сочиняет музыку первый космический турист завершил свое пребывание на международной космической станции в соединенных штатах Успешно процветает фирма, замораживающая желающих для возможной реанимации в будущем. Учеными расшифрован еще один фрагмент книги жизни, как по-другому именуют человеческий геном – генетический код построения организма. Это не фантастика. Приведенные сообщения действительно звучали с экранов наших телевизоров в течение последнего года. Мы полетели в космос. Обживаем орбиты. Кто-то замышляет осуществить реальную программу Звездных Войн. Сенсацией становится уже не клонирование животного, а его смерть. Еще вчера подобное было уделом фантастов, а сегодня это сама реальность. Мы вплотную подошли к той черте, за которой техногенное могущество цивилизации может соперничать с библейскими возможностями Бога. Мы создаем и уничтожаем жизнь, владеем энергией атома. Познали некоторые тайны Вселенной. Вышли за уютные границы своей планетной колыбели. Теперь настала пора осознать эти новые возможности и научиться нести ответственность за то, что создает наш гений. Эта книга, наряду с сюжетной конвой исторически связанных фрагментов будущего, несет в себе и мысль об ответственности, а там, где ее нет, показывает некоторые последствия безответственности, бездумной игры разрушающих и созидающих сил. С уважением, автор.